Глава 7. В понедельник Бенни Скакке, сотруднику отдела расследования убийств, впервые в жизни предстояло самостоятельно расследовать убийство, точнее говоря, драку с кровопролитием. Он сидел в своем кабинете и выполнял задание, которое поручил ему Кольберг перед тем, как уйти на Кунгсхольмсгаттен. Другими словами, Бенни дежурил у телефона, сортировал документы и рассовывал их по разным папкам. Процесс сортировки шел медленно, потому что Скаке внимательно просматривал каждый документ, прежде чем положить его в нужную папку. Парень был самолюбив и болезненно переживал отсутствие возможности показать себя в деле. Хотя он выучил наизусть в полицейской школе все, что нужно было выучить о расследовании убийств, ему никак не удавалось применить полученные знания на практике. В ожидании шанса проявить свои скрытые таланты в этой области, он при каждом удобном случае пытался перенять опыт у своих старших коллег. В частности, он постоянно прислушивался к их разговорам между собой, чем приводил в бешенство Кольберга. А еще Бенни тщательно изучал старые рапорты. Именно этим он и занимался, когда зазвонил телефон. Звонил дежурный снизу. Тут пришел человек, желающий сообщить о преступлении. — сказал дежурный, который, чувствовалось, находился в некотором замешательстве. — Отправить его к вам наверх или... — Да, направьте его сюда, — немедленно ответил помощник комиссара Скакке. Он положил трубку и вышел в коридор встречать посетителя. При этом бен не размышлял над тем, что собирался сказать дежурный, когда он его перебил. — Возможно, или сказать ему, чтобы он обратился к настоящему полицейскому?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 и поднял глаза. «Я убил свою жену», — выдавил он. Беннискаке придвинул к себе блокнот и сказал, как ему казалось спокойным и властным голосом, «Понятно, где именно. Ему хотелось, чтобы Мартин Бэк или Кольберг были сейчас здесь». Ударил по голове. «Нет, я спрашиваю, где она сейчас?» «А, дома» дан банавеган номер одиннадцать как ваша фамилия спросил скака гофррисонн скакке записал фамилию в блокнот наклонился вперед и положил локти на стол вы можете рассказать мне как это произошло человек которого звали гофрридцен закусил нижнюю губу ну сказал он но я пришел домой а она мне устроила скандал я устал и не мог ей ответить Велел я ей заткнуться, она еще больше разоралась. Тут у меня в голове помутилось, я схватил ее за горло. Она стала меня пинать и кричать, ну, в общем, я ударил ее по голове несколько раз. Она упала, а я испугался и хотел привести ее в чувство, но она неподвижно лежала на полу. — Вы вызвали врача? — Нет, — покачал головой мужчина. — Я решил, она уже мертвая, и нет смысла вызывать врача.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 Он подумал, что убийство Бенни Скаки открыл дверь. «Будет лучше, если вы пойдете со мной, Готфридсон». Через несколько минут они подъехали к дому, где жил Готфридсон. В машине он сидел молча, руки у него сильно тряслись. Мужчины поднялись по лестнице, Скаки взял у спутника ключ и открыл входную дверь. Они вошли в крошечную темную прихожую с тремя закрытыми дверями. скакке вопросительно поглядел на Готфридсона. «Там». — сказал Готфридсон, показывая на дверь слева. скакке сделал три шага вперед и открыл дверь. Комната была пуста. Мебель здесь стояла обшарпанная и пыльная, но, судя по всему, с места ее никто не двигал. Нигде не было видно следов борьбы. скакке обернулся и посмотрел на Готфридсона, который все еще топтался у входной двери. — Тут никого нет, — сказал Брянни. Готфридсон уставился на него широко раскрытыми глазами, потом медленно вошел в комнату и вытянул вперед руку. «Но ведь она лежала здесь!» Пробормотал он в изумлении, огляделся вокруг, потом пересек прихожую и открыл кухонную дверь. Кухня тоже была пустой. Третья дверь вела в ванную, но и там не оказалось ничего примечательного. Готфридсон запустил руку в свои редкие волосы. «Как это?» — произнес он. «Я же видел, что она лежала здесь!»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 Ее воскрешение и исчезновение привели его в состояние оцепенения. Скаке обследовал пол, где, по словам Готфридсона, лежала мертвая женщина. Ни следов крови, ничего-либо еще ему обнаружить не удалось. «Ну ладно», — произнес Скаке, — «теперь ее здесь нет. Может быть, имеет смысл опросить соседей? Не стоит, мы в плохих отношениях» там уже же они днем не бывают дома, — попытался отговорить его Готфритсен. Он пошел в кухню и сел на табурет. Черт бы я побрал, где же она? В этот момент входная дверь открылась. В прихожую вошла маленькая толстая женщина, одетая в юбку с передником и джемпер. Вокруг головы дамы был повязан клетчатый шарф. В руке она держала хозяйственную сумку. — Как я не знал, что сказать? — женщина тоже молчала. — Она быстро прошла мимо него в кухню?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 — Как вы себя чувствуете? — спросил Скакка. — Вы не ранены? Фи — Фи! — скривилась она. — Когда он сбил меня с ног, я сделала вид, будто потерял сознание. Она повернулась к мужчине. — Ну что, испугался? Готфридсон в замешательстве посмотрел на Скакке и что-то пробормотал. — Кстати, а вы кто такой? — спросила женщина. скакка перехватил взгляд Готфридсона и лаконично сказал. — Полиция! — Полиция? —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 и с чуточку испорченным настроением возвратился в Южное управление. Мартин Бек и Кольберг все еще не вернулись с кунст сольмс -Гаттен. Они сидели в кабинете Меллендера и снова прослушивали пленку с записью допроса Мальма, на этот раз в присутствии Хаммара, который заглянул, поинтересоваться, удалось ли им еще что-нибудь выяснить. В кабинете висел плотный дым от сигарет Мартина Бека и сигары Хаммара, а Кольберг поджег в пепельницы обгоревшие спички и пустые пачки, внося тем самым свой посильный вклад в загрязнение воздуха. Рен еще больше ухудшил ситуацию. Открыв окно и впустив в комнату самый грязный городской воздух во всей Северной Европе, мартин Мартинбек откашлялся и сказал, «Разработка версии поджога осложняется тем, что все свидетели находятся в больнице, их нельзя допросить». «Да», — согласился Рен. — Я не думаю, что это был поджог, — заявил Хаммер. — Однако нам не следует делать поспешных выводов до тех пор, пока Меллендер не закончит работу на месте пожара и эксперты не скажут своего слова. Созвонил телефон, Кольберг снял трубку и одновременно бросил пустой спичечный коробок в костер, который разжег в пепельнице. Потом с полминуты слушал. — Что? — спросил Кольберг с непритворным изумлением, и все, находящиеся в кабинете, тут же уставились на него. Он же с отсутствующим видом посмотрел на Мартина Бека и сказал, — Джентльмены, у меня для вас большой сюрприз, черт бы его побрал. Йоран Мальм не погиб во время пожара. — Что ты имеешь в виду? — спросил Хаммер. — Его что, не было в доме? — Да нет. Он практически полностью сгорел вместе с матрасом. Это звонил прозектор. Он говорит, Мальм умер еще до того, как начался пожар.